«Первая влюблённость?» «Надо же, расселась тут! Иди, куда тебе сказано!» Проходя уже привычным путем через парк, Юрий неожиданно услышал весьма специфический крик, который сразу дал ему понять, что происходит что-то вполне уже ему привычное. Кто-то опять пытался доказать, что стоит чего-то больше, чем на самом деле из себя представляет. «Иди и делай, что тебе сказали! Нечего тут рассиживаться! Думаешь, раз в академии, то тебя есть кому здесь защищать?» Спокойно выйдя из-за кустов, Юрий увидел вполне ожидаемую картину. На скамейке сидела молодая девушка с весьма несчастным лицом, а над ней возвышался довольно крупный бугай, на котором, казалось бы, даже мантия трещала по швам. И вот этот бугай старательно сейчас орал на эту самую девушку, требуя от нее что-то, что явно вступало в своеобразный конфликт с ее интересами. Естественно, что в этой ситуации Юрий просто не мог промолчать. «А ты что тут орешь?» Внимательно и как можно более холодно, посмотрев прямо в глаза этому беснующемуся парню, который больше был похож на воина, чем на мага, Юрий сделал несколько шагов вперед, фактически лишая себя возможности отступить в случае чего. «Ты кто такой? Тебе кто-то разрешал здесь голос повышать? Насколько мне известно, студенты все равны. А ты здесь разорался. Найди себе равного противника и доказывай свое величие. А то накинулся на девчонку, тоже мне герой. Пошел прочь, если не хочешь нарваться на магическую дуэль». Судя по всему этому умнику, кто-то что-то уже про Юрий рассказывал, потому что он просто махнул рукой и тут же направился куда-то вдоль аллеи. Хотя, честно говоря, сам парень не понял того, куда именно он пошел. Вообще-то в той стороне выхода с этой аллеи просто не было. Там тупик. Беседка есть, но тупик. Неужели он так разнервничался из-за провала своих планов, что просто забыл, куда ему было нужно идти? Бывает. «Девушка, с вами все в порядке?» Спокойно подойдя к девушке, Юрий тут же обратил внимание на то, что на ней нет мантии студентки. Только простое, но достаточно изысканное платье, что навевало своеобразное сомнение о том, кто именно сейчас перед ним. «А что вы здесь делаете? Здесь вообще-то только студенты могут находиться или преподаватели». Я пришла в гости к брату. Слегка всхлипнула перепуганная девушка, растерянно, стрельнув своими красивыми глазами, на необычного, но, судя по всему, весьма своеобразного спасителя. А тут этот прицепился. Не знаю, чего он от меня хотел, он явно не успокоился бы. Спасибо вам за то, что помогли мне. Да не стоит. Вообще-то сейчас подобное поведение в Академии редко встретишь. По крайней мере, я уже давненько не встречал таких идиотов. Поэтому и удивился. Коротко пожал плечами парень, вежливо предложив девушке пройти туда, где она хоть сможет сориентироваться. И даже сам Юрий, имея опыт жизни в темном лесу, когда наткнулся на одно из самых загадочных и чарующих мест Академии, этот самый парк, который по сути был целым лабиринтом, был им просто поражен. Этот парк привлекал студентов в своей уникальной атмосферой, и каждый, кто входил в него, находил здесь что-то особенное. Сама растительность в этом месте простиралась на обширной территории, покрытой густой зеленью из-за самых различных растений которые в природе не могли бы произрастать в одном месте. Но этот парк был устроен таким образом, что, войдя в него, человек оказывался в другом мире, полном тайн и сюрпризов. Основную часть парка пронизывали извилистые дорожки, выложенные каменной плиткой. Они петляли между густыми зарослями кустарников и деревьев, образуя сложные узоры, в которых легко было заблудиться. Каждая тропинка вела к чему-то новому – то к тихому уголку для размышлений, то к красивой полянке с цветами. И эти своеобразные тропы становились все более запутанными по мере продвижения вглубь парка, создавая ощущение загадочного лабиринта. В некоторых местах растения и деревья образовывали натуральные арки и коридоры, добавляя ощущение волшебства. Но, несмотря на кажущуюся беспорядочность, парк был устроен с удивительным вниманием к деталям, Каждый уголок был уникален, и каждый шаг открывал перед Юрием новые виды и ароматы. В различных уголках парка стояли резные беседки, сделанные из светлого дерева и украшенные изящными узорами. Они были местом для встречи, разговоров студентов, укрытием от дождя или палящего солнца. Некоторые беседки имели прозрачные крыши, позволяя видеть звездное небо по вечерам. Также по всему парку были расставлены скамейки, вырезанные из камня и дерева. Они располагались в тенистых местах или напротив живописных видов, создавая идеальные условия для отдыха и размышлений. Все эти элементы парка служили оазисами спокойствия, где студенты могли погрузиться в свои мысли или обсуждать важные темы с друзьями. В самых разнообразных местах парка располагались обширные поляны, окруженные деревьями и цветами. Это были места для отдыха и пикников, где студенты могли расслабиться после занятий. В этом парке было запрещено использование магии, чтобы сохранить его естественную красоту. Но, как уже говорилось ранее, студенты могли отрабатывать формирование плетений без наполнения их магией и активации чем некоторые, как и сам Юрий, старательно пользовались для оттачивания своих навыков. Ко всему прочему такие поляны часто служили площадками для занятий физическими упражнениями, медитацией и изучением природы без магического вмешательства. Студенты могли здесь тренировать свои навыки в боевых искусствах или просто наслаждаться тишиной и спокойствием. Также здесь многие находили вдохновение для творчества, писали стихи или рисовали поддаваясь чарам природы. По крайней мере, при поступлении так старательно рассказывал старичок-ректор. А вот только сам Юрий таких индивидуумов ни разу не встречал. Хотя сам верил, что такое было бы вполне возможно, так как атмосфера в этом месте была соответствующая. Маги природы часто выбирали парк для своих практических занятий и экспериментов. Они изучали растения и животных. Создавали новые виды или просто наблюдали за естественными процессами. И во время таких экспериментов парк мог меняться. Появлялись новые растения, менялись цвета листьев или цветов, возникали временные магические иллюзии, которые потом исчезали. Из-за присутствия магов природы в парке Академии приходилось иногда проявлять повышенную осторожность. Студенты знали, что в любой момент могли наткнуться на что-то необычное или магическое. И именно поэтому и сам Юрий, часто бродя по этому парку, чувствовал, как этот удивительный мир поглощает его. Каждый уголок парка был полон жизни и энергии, которые наполняли его душу вдохновением и покоем. Он понимал, что парк – не просто часть Академии, но и его сердце, где переплетались магия и природа. В этом месте Юрий находил утешение и возможность отвлечься от ежедневных забот и суеты. Он чувствовал себя частью чего-то великого и древнего. И это ощущение придавало ему уверенности и силу на пути к новым знаниям и открытиям. И сейчас, судя по всему, в этом месте данная девушка просто заблудилась. Ну да, здесь действительно можно было заблудиться, если ты не знаешь простейших ориентиров. Хотя на каждом повороте они имелись. Но тот, кто не знает про их существование, может просто растеряться. Видимо, этот здоровяк решил просто воспользоваться моментом, заметив одинокую девушку в парке, которая точно не имела отношения к студентам. Тоже возможно. Подобное поведение прямо так и кричит о чести в его семье и понятии достоинства дворянина, которые ему прививали с детства. Согласившись на предложение Юрия, испуганная девушка немного, дрожащей рукой, взяла его за руку, и они пошли по аллее. Правда, не в ту сторону, куда было нужно Юрию, но сейчас ему хотелось просто помочь человеку, попавшему в трудную ситуацию. Пока они шли по аллее, которая неожиданно для парня вдруг оказалась почему-то пустынной, он познакомился с девушкой, которая была баронессой, и звали ее Елена. Девушка просто приехала к брату в гости, который учился в академии, и каким-то чудом сумела выпросить у руководства академии проход на территорию, хотя такое очень редко позволялось. Насколько о таких вещах знал сам Юрий? Ну, кто знает. Может, она какая-то родственница одного из преподавателей. В этом случае тот здоровяк сам сильно рисковал. Одно дело, если бы он обидел студентку или гостью, а совершенно другое, если бы он обидел какую-нибудь там племянницу преподавателя. В этом случае его ждали очень большие неприятности. Несмотря на все опасения Юрия, девушка оказалась достаточно приятной в общении. Они просто разговаривали. Парень рассказал ей о том, что просто учится на первом курсе. Так как совсем недавно поступил в академию, сам не из империи. И в этот момент, когда он едва не начал говорить о своей жизни, Юрий вдруг спохватился, так как банально не понимал того, по какой причине вдруг так разоткровенничался с Еленой, а ведь он ее просто не знал, может, ему просто не хватало вот такого простого общения. Странно, для того, кто привык к одиночеству, но вполне возможно. «А я это сразу заметила!» Довольно воскликнула Елена, словно раскрыла великую тайну, что заставила даже Юрия с явным облегчением рассмеяться. «Вы немного не так говорите, как у нас принято. К тому же сразу видно по рукам, что вы не простой студент-маг. Вы, наверное, раньше часто фехтованием занимались. Руки крепкие, да и мозоли я вижу на пальцах. Такие у наших стражников часто можно увидеть». Ну да, жизнь была веселая. Криво усмехнулся парень, медленно покачав головой. «Приходилось немножко напрягаться. А так, все как у всех. Живу потихоньку, вот удалось в академию поступить. Теперь нужно учиться. Приходится довольно сильно выкладываться. Иначе могут за лень просто отчислить из академии. Да вы что?» Тут же испуганно округлила глаза девушки и даже прижала кончики пальцев к рту, что выглядело весьма органично при ее красивой внешности, что даже Юрий засмотрелся. Неужели они могут взять вот так вот и отчислить человека? А то, что они при этом такие деньги за учебу берут, это не считается? Многим приходится в такие долги влезать, чтобы отучиться здесь, что даже при одной только мысли страшно становится. Они еще и могут взять и выгнать? А деньги хоть возвращают?» Удивление этой черноволосой красавицы было настолько заразительным, что парень с улыбкой был вынужден ее немного разочаровать. Так как деньги, уплаченные за обучение, в таких случаях никто не возвращал. Так что таким несчастным приходится распрощаться с ними навсегда. И это известие настолько поразило ее, что Елена некоторое время возмущалась, а Юрий, честно говоря, просто наслаждался тем, что видит знаете бывают такие девушки которым идет буквально все и одежда и любые эмоции они как идеально ограненный бриллиант с какой грани на него не посмотришь он кажется совершенным вот и тут было точно так же даже когда она возмущалась и явно пылала гневом ее темно карие глаза буквально сияли все больше привлекая внимание парня И впервые в своей жизни Юрий просто потерял счет времени. Они проговорились с девушкой достаточно долго, и он даже не заметил, когда довел ее практически до самых ворот Академии. После чего, услышав очередной колокол, глухо выругавшись, был вынужден попросить у нее прощения, так как ему нужно было уже спешить на занятия. Елена же в ответ тихо улыбнулась и сказала, что была бы рада с ним познакомиться. И если получится, то будет рада его увидеть снова. На этом они и распрощались. Хотя Юрий и умчался на занятия, но в тот день ему часто перед глазами мерещился образ этой молоденькой девушки. Хотя что-то все-таки царапало ему душу, а что именно, он не понимал. Но в тот момент просто постарался отвлечься от всех этих странностей, которые могли бы испортить очарование данного момента. Ночью ему снова приснилась Елена. Она смеялась своим мелодичным звонким смехом над его шутками. И парень казался сам себе достаточно сильным и в чем-то даже могущественным человеком, способным даже на подвиги. Просто ради такой чистой улыбки и сияющих глаз. Хотя, когда на третий день такое же состояние продолжилось, все происходящее начало его немного настораживать. Честно говоря, Юрий не привык к подобному. Да и с девушками он общаться не привык. В академии студентки в основном его сторонились. И даже та девушка, которую он тогда при поступлении в академию серьезно выручил, тоже от него сторонилась. Здоровалась, но общаться не спешила. Если бы Юрий начал бы с ней разговаривать, то она бы явно ответила. Но сам разговор никогда не завязывала. Поэтому для Юрия было немного странным и даже в чем-то диким, что такая красавица, как Елена, начала разговаривать с ним сама и даже более того, смеялась над его шутками и какими-то неуклюжими высказываниями. «Ну, такое поведение вполне возможно. Кажется, его называют влюбленностью», задумчиво почесал свой седой затылок дух наставник, когда Юрий все-таки спросил у него о том, что с ним может происходить, если эта девушка все никак не выходит у него из головы. Если девушка молодая и красива, то ты вполне мог ей заинтересоваться. К тому же ты вполне полувозрелый мужчина для человеческой расы. Это у нас, у эльфов, с этим есть определенные сложности, так как представители нашего народа не могут иметь такое влечение к противоположному полу. И для того, чтобы кто-то из эльфов решился на свадьбу или полноценную семейную жизнь, Он должен как следует узнать своего партнера. На это иногда уходят сотни лет, если не больше. У меня была партнерша, мы были знакомы три сотни лет. Из них две с половиной сотни мы просто общались, прежде чем решили попробовать жить вместе. Но пять десятков лет, проведенных вместе, четко дали нам понять, что мы не сошлись характерами. Поэтому у меня больше не было желания обзаводиться такой обузой. Так как вместо того, чтобы заниматься своими делами, мне приходилось еще и переживать о том, чтобы она не натворила дома каких-нибудь проблем. Потому что у нее с этим были некоторые сложности. После такого признания бывшего архимага эльфов Юрий мог только задумчиво хмыкнуть. Неужели он действительно влюбился? Нет». Он сам, конечно, помнил о том, как в детстве слушал рассказы родителей о подобных чувствах. А потом слушал похабные истории своего старшего брата, который все пытался какую-то служанку в постель к себе затащить. Все они разнились по смыслу и содержанию. Однако он никогда не думал, что сам когда-нибудь испытает то, что описывал ему отец про встречу с собственной супругой, ставшей потом матерью Юрия. А спустя неделю, отправившись в город, чтобы якобы пройтись по лавкам, а на самом деле занести в банк гномов очередную партию золота из тех самых денег, которые утащил у проворовавшихся преподавателей, Юрий снова столкнулся с Еленой. Но уже при входе в академию. Стоя в тени ближайшего дома, девушка словно кого-то ждала, растерянно поглядывая по сторонам. И в такие моменты она почему-то оказалась ему настолько беззащитной, что ее хотелось просто обнять и защитить. Возможно, это естественное чувство для мужчины, но сейчас не в этом было дело. «Добрый день, Елена. А что вы тут делаете?» Подойдя к девушке, Юрий вежливо наклонил голову и с большим трудом сдержал улыбку, когда заметил, что при звуках его голоса девушка испуганно вздрогнула. Но потом все же, разглядев, кто ее побеспокоил, с облегчением выдохнула. «Неужели вы опять пришли к брату? Мне везет на такие встречи с вами». «Ой, да», – слегка смутилась девушка, быстро взмахнув веером, словно пытаясь отмахнуться от кого-то нежелательного поблизости. «Ему уже сообщили о том, что я приехала. Так этот паршивец не хочет меня видеть, видите ли. У него какая-то там встреча, и он теперь занят, надолго». А я просто не знаю, куда теперь здесь пойти, чтобы хотя бы полдня провести, прежде чем дядя меня заберет отсюда». Именно в этот момент, при этих словах девушки, Юрий даже почувствовал какую-то радость в душе, еще бы. Ведь сейчас он сможет полдня провести с этой девушкой, всего лишь из-за такого странного, но весьма удачного для него стечения обстоятельств. И честно говоря, сейчас Юрий был даже благодарен ее брату за то, что тот так не вовремя назначил какую-то встречу. «Ну, знаете, это дело молодое», — постарался он все же обелить неизвестного ему родственника Елены. «Потому что вполне может быть и такое, что когда-то им придется все же познакомиться». И эта мысль почему-то не вызывала у парня никакого отторжения, что действительно было немного странным. А по поводу того, куда именно он мог пойти... Но что тут можно сказать? Парень, он молодой. Так что, скорее всего, познакомился с девушкой и просто стесняется ее показать своей сердитой сестре. По сути, в этот момент Юрий был готов нести любую чушь, просто глядя в глаза Елене. А девушка слушала его, буквально открыв рот. Видимо, от возмущения. Ну, нельзя же быть настолько наивной. Тем более в Империи. Так как в последнее время ему казалось, что в этой стране буквально за каждым поворотом можно натолкнуться на неприятности, если не быть осторожным. А эта девушка была слишком красива, чтобы не привлекать к себе различных людей, готовых воспользоваться ее наивностью. И даже сейчас, предложив ей руку, чтобы составить ей компанию на эти полдня, и уже ведя в сторону от Академии, Юрий спиной чувствовал завистливые взгляды, стоявших недалеко целой группой мужчин. А возможно, они уже собирались и сами к ней подойти, когда появился Юрий, а значит, он вовремя вмешался. И это был факт, говорящий в его пользу, кто знает, Елена все-таки баронесса, а значит, вполне может быть и что-то между ними. К тому же Юрий не пытался что-то навязывать, он просто общался и наслаждался общением. Но если бы сейчас кто-нибудь сказал, что он недостоин ее, то парень был бы вынужден отойти прочь. Ведь предложить что-то столь красивой девушке он на данный момент просто не мог. А вот кто-нибудь другой точно смог бы. Нет, конечно, он не поверил бы в то, что Елена готова за титул или деньги пойти на что-то порочащее ее честь. Но ситуации бывают разные. Иногда дворянку никто не спрашивает, прежде чем ее ставят перед фактом необходимого замужества. И тут ничего не поделаешь, особенно если это... «Самая дворянка» титульная.